США против Миллера. Том 307. Верховный суд США. Страница 174. 1939 год. Джек Миллер и Фрэнк Клейтон обвинялись в пересечении границ штатов, имея при себе обрезы. Арестованы они были в 1938 году, а за 4 года до этого Конгресс США принял национальный закон об оружии, который вводил очень высокие налоги на покупку автоматов и обрезов. Этот закон был мотивирован тем, что гангстеры чаще всего пользовались именно этими типами оружия. Обрезы, которые нашли у Миллера и Лейтона, не имели специального штампа об уплате налогов. В суде низшей инстанции защита, которую выдвинули подсудимые, сводилась к тому, что национальный закон об оружии нарушает их права, защищенные второй поправкой. И уголовный суд согласился с этим аргументом. В итоге... В результате апелляции дело дошло до Верховного Суда США. Адвокаты государства настаивали на том, что вторая поправка защищает только коллективные, но никак не индивидуальные права на ношение оружия. Иными словами, согласно позиции прокуроров США, оружие необходимо для общей, а не индивидуальной защиты, для милиции, а не для отдельного человека. Верховный суд США согласился с этой позицией и отменил решение апелляционного суда, постановив, что вторая поправка защищает права на ношение оружия в контексте службы в милиции, но не в контексте личной самообороны. Были, однако, в решении Верховного суда два момента, которые воодушевили оригиналистов, то есть тех, кто следует оригинальному, по их мнению, замыслу отцов-основателей, а не современным толкованиям, Несмотря на отрицательное для них решение, поскольку оставляли лазейку для дальнейшей борьбы за признание второй поправкой права на ношение оружия как индивидуального. Во-первых, Верховный суд США в своем решении признал, что в те времена, когда формулировалась вторая поправка, в милицию призывались свободные люди, которые должны были явиться со своим оружием. Слово «должны» означает, что владение оружием было обязанностью каждого свободного человека, даже если эта обязанность была связана со службой в милиции. И, во-вторых, Верховный суд постановил, что обрезы не находятся под защитой второй поправки, поскольку обрезы не способствуют поддержанию эффективности хорошо организованной милиции. Формулировка Конституции. То есть, если обрезы не способствуют, то не исключено, что пистолеты, длинноствольные ружья, да и иное оружие способствуют но Верховный суд в деле Миллера не стал распространяться на тему, какое оружие способствует поддержанию эффективности хорошо организованной милиции, а какое нет, тем самым оставив большое поле для маневров со стороны оригиналистов. В остальном суд поддержал позицию государства, заключающуюся в том, что вторая поправка защищает права штатов на формирование вооруженной милиции, а не индивидуальные права на самооборону. Дело Миллера оставалось законом в течение 69 лет, пока Верховный суд США в 2008 году не принял решение по делу округ Колумбия против Хеллера.